Глава 7. У нас есть пулемет «Максим», у них «Максима» нет. Все будет так, как мы хотим, на случай всяких бед. У нас есть пулемет «Максим», у них «Максима» нет. H. Billuk, The Modern Traveler, 1898. разбудил Чапаренко рассказал ему о лазутчике предстоящем бое. Он поднял стрельцовый бяков, и Бякова, мы принялись обсуждать детали перед приходом Хакима. Приняли решение вступить в бой. Я объяснил, что будет около 500 всадников на верблюдах плюс столько же пехоты. Решили распаковать третий пулемет с лентами, иначе отбиться будет трудно. Пулемет поставим на колесном станке, если все будет удачно, упакуем его обратно. Гранаты тоже раздадим всем казакам. Пока обсуждали детали, пришел Хаким, сели за импровизированный стол из ящиков, зажгли свечу и попросили рассказать, что ему известно о местности впереди. Хаким ответил, что впереди, верстах в пяти от колодца, будет что-то вроде неглубокого ущелья или распадка между двумя холмами с довольно крутыми откосами. Одна сторона там покрыта зарослями колючей акации и вряд ли доступна как для нас, так и для противника. А на другой будет засада из стрелков, которые сверху обрушат на нас град стрел и пуль, может и камни крупные сбросят, хотя вряд ли. Это затруднит удар боевых верблюдов на уставших и райных уцелевших путешественников. Бежать обратно в сухую пустыню, выдержать практически двухдневный сухой переход до вчерашнего колодца никто из нас не сможет. Поэтому мы сдадимся, так думают сомали. Раньше они нас не атакуют, впереди довольно плоская местность и нападающие будут заметно издалека. Мы можем приготовиться к атаке и нанести им приличный урон. Про пулеметы они, скорее всего, не знают, но и оружейный огонь скорострельных винтовок еще издалека нанесет атакующим потери, и дух их будет подорван. А «Сомали», как все разбойники, предпочитают иметь дело со слабым противником, не оказывающим сопротивления. Ассасин начертил на листе бумаги предполагаемое поле боя и нанес приблизительные размеры. Выходило, что лучше всего дождаться, когда верблюжья кавалерия пройдет самое узкое место распадкой и начнет растягиваться во фронт, но не закончит пристроение Вот тогда метров с двухсот ее и встречат пулеметы. В задние ряды, увидев, что скосили передних, попробуют уйти и тут спрятанный третий пулемет откроет фланговый огонь. Было бы хорошо убрать пехоту врага сверху и закидать гранатами узкий проход, но для этого придется себя демаскировать. Кроме того, спросил я Хакима, есть ли возможность противнику пройти боевыми верблюдами сверху ущелья нанести нам удар с фланга или тыла? Если мы скосим первую атаку верблюдов, могут ли оставшиеся пройти верху гряды? Могут ли наши лошади и повозки пройти по той же гряде сверху? Каким на эти вопросы ответил так, что верх гряды мал, проходим из-за больших камней. Там трудно пройти не только лошади, но и верблюду. Поэтому он считает, что сомали дождутся, что мы зайдем в распадок. Нечапаренко предложил авангарду зайти в ущелье с началом обстрела имитируют бегство. Но я отговорил его от этого, потому что в таком случае не избежать потерь среди казаков. Кроме того, я не допускаю, чтобы хоть один из ящиков с подарками и деньгами попал в руки сомалей. Предложил следующее. Мы остановимся перед входом в ущелье, шагах в трехстах, как будто что-то заподозрив и решив отступить. Брички с пулеметами подъедут в голову колонны, развернутся лошадьми в обратном направлении, как будто собираясь ехать назад. Так мы повернем пулеметы для обстрела кавалерии. Два пулемета будут работать рядом в десяти саженях друг от друга, а третий пулемет мы в это время сгрузим с брички и подойдет расчет. Вызвался стрелять бяков и с собой вторым номером возьмет казака по смекалисти, кто-то поможет им отнести ленты. Остальные казаки спешатся как будто на совет, но будут готовы залечь в цепь слева и справа от пулеметов. 20 казаков на лошадях поднимутся наверх и попробуют выбить пеших сомалей сверх распадка. Хорошо, если они поедут как бы узнать дорогу, спешатся и сначала без шума вырежут передовых разбойников, а потом с началом боя им можно будет уже действовать вовсю, не таясь и покидать волю гранат на голову всадников и попешим отыграться. Только лучше действовать из-за камней и голову не подставлять. Когда два пулемета навалят гряду из тел, то кавалерия может попытаться поддержать свою пехоту, уйдя на фланг и напав на казаков с тыла. Вот тогда-то и вступит третий пулемет огнем с фланга и прикроет действующих сверху распадка. Есть вариант, что казакам вообще придется отойти к третьему пулемету и организовать вокруг него свой очаг обороны, но это если пешие начнут слишком сильно давить. Тогда надо выманивать их на открытое место под пулемет. Тогда и два фронтальных пулемета могут перекрестным огнем с третьим расчетом отбить всю охоту куда-либо наступать. В тылу у нас будут повернутые как бы для обратного пути вьючные лошади и мулы, а оставив одного-двух человек в тыловом дозоре, присоединятся к основным силам. План показался выполнимым, и мы лишь обсудили детали. Договорились о сигналах, будем подавать их флажками и гелиографом, который оказался у Стрельцова. Продвинутый казак, и компас у него есть и гелиограф, Как выяснилось, Николаевское кавалерийское училище закончил. Осталось только неизвестным, как будет действовать конвой дочери расы Мэконена. Хаким ответил, что, зная характер госпожи, она не захочет покинуть расы Искендера, но чтобы не подвергать ее опасности, он с телохранителями останется в тылу, когда караван станет и будет наблюдать за событиями. Если же русских сомнут, он попытается увести госпожу и спрятаться, оторвавшись от погони, в чем ему помогут гвардейцы. Их дело умереть, если надо, но задержать погоню. Они попытаются достичь оставленного колодца и уйти другим путем. Я понял, что Хаким нам никогда не расскажет свой план отступления, а будет увозить Машу в другом, известном лишь ему направлении. Поэтому его люди не будут участвовать в бою, а будут готовы уйти, но он верит в способности расы Искандера выиграть сражение. И на том спасибо, дорогой бывший наемный убийца. Пока обсуждали планы, подошло время собираться. Казаки уже поставили третий пулемет на станок и загрузили его в тыловую бричку, которая подъедет вперед как бы на совещание вместе с Бяковым и во вторым номером. Кожу залили в воду. Я проверил наличие воды в кожухах всех пулеметов, пришлось долить. Часть воды испарилась из-за жары. Велел закрыть кожухи тряпкой и смачивать ее водой во время пути, чтобы вода не нагрелась из-за жары и иметь в бричке неполный бурдюк для долива воды в кожух. Показал, как откручивается пробка для сливы, и сказал чтобы не ошпарились, когда оттуда пойдет кипяток. Проверил, знают ли пулеметчики второй брички, где находятся запасные ленты, и как их заправить в пулемет. Выходило, что знают, не забыли. Сказал, чтобы вторые номера, подающие ленту, делали это аккуратно, не допуская перекосов. Иначе пулемет заклинен в самый неподходящий момент и показал, что делать в случае заклинивания. Стрелять сегодня придется много, поэтому вскрыли ящики с разгрузками и боеприпасами, мобили под патронами и гранатами полностью, Ящики с боеприпасами велел держать поближе. Всем, кто еще не получил, раздал финские ножи и не забыл и про себя. Вроде все экипированы полностью и к бою готовы. Вроде все, лагерь сняли, скотинку напоили, дали овса, в бурдюках да что-то осталось. То ли лошади привыкли к жаре и переходу, то ли им передалось волнение людей. Машин лагерь тоже сняли. Подошел к ней, она уже знала о предстоящем бое, крепко меня обняла и поцеловала, попросив беречь себя и не лезть в пекло. На что я ответил, что я там уже был и больше не хочу. С задержкой почти на час тронулись в путь. Как и говорил Хаким, дорога стал полегче, появилась какая-то растительность и вроде даже было не так жарко, хотя солнце уже светило вовсю. Ехали себе, ехали наконец приехали. Впереди показались горни и горы, а большие холмы, и один из них имел слева крутой склон, поросший зарослями колючей акации. Второй холм рядом был более пологим, с обилием камней и тоже с редкими кустиками акации но между которыми при желании можно было пройти. Дальше склон повышался, где-то вверху, еще на сто-двести метров выше, переходил в плато с отвесной стеной, обращенной в нашу сторону. То есть, хочешь не хочешь, а если намерен идти вперед, то дорога только между холмами, где, скорее всего, нас и ждут. Коким поднял руку, колонна остановилась в трехстах шагах от входа в распадок. Посмотрел назад бричка с унтерами, артиллеристами, бяко с двумя казаками, верхами отделились от рейергарда и двинулись в голову колонны. Когда они поравнялись с нами справа, я сказал вознице принять влево и двигаться в голову колонны к офицерам и Хакиму. Увидел, что охранение начал карабкаться на меньший склон, маскируя за камнями. Подъехали к голове колонны развернулись рылами пулемета в сторону выхода из распадка, откуда ожидали врага. Я велел Артамонову занять место второго номера, лента была уже заряжена. Увидел, что Бяков выгрузил пулемет, на который была накинута рогожа, и занял позицию сбоку, расположившись сверху с фланга на полдороги к распадку. Оставшиеся казаки-арьергарды стали разворачивать вьючный караван, как бы для обратного пути. Казаки-авангарды и охраны груза спешились, но рассыпаться в цепь не спешили. Но вот впереди послышался приближающийся шум, над распадком поднялось облако пыли. Я крикнул второму пулемету, что пока я не начну, вперед меня огня не открывать. Вот когда я начну стрелять, тогда можно, прицел брать чуть выше роста человека, верблюд он высокий. Взял ручки пулемета, повел стволом туда-сюда и сготовился к стрельбе. Вот уже различимы всадники в горле ущелья, но они еще далеко, метрах в четырехстах. Казаки рассыпались в цепи, тоже приготовились к стрельбе. услышав что сверху начали стрелять и довольно близко к самому узкому месту распадка. — Отлично! — Вот всадники вынеслись из распадка, верблюда несутся прямо на нас, высоко выкидывая ноги. Верховые изготовили копьи дрочки крича кто «Юху», кто «Аллах Акбар». Пора! Надавил на гашетку и пулемет выплюнул смерть, провел стволом влево-вправо, увидел, как вальц передние ряды всадников, задние перелетают через них. Мечущиеся верблюды сбрасывали всадников и бежали назад, чтобы спрятаться от ужасающих свинцовых пчел, жалящих их со всех сторон. Животные люди кричали, но два пулемета грохотали так, что заглушали крики ужаса и боли. Рядом хлопали частые оружейные выстрелы, добивая вставших с земли людей. Снял палец с гашетки, лента кончилась. Вместе с Артамоновым мы заправили другую. Еще раньше это сделали из второго пулеметного расчета. Он стрелял не переставая, а я все же сделал пару пауз, выискивая цели. Впереди громоздился завал из тел. Метались сбросившие всадников верблюды. И тут внутри ущелья раздались выстрелы и взрывы гранат, довольно густо, часть гранат полетела вниз на голову уцелевших всадников. Они опять рванулись вперед, пытаясь обойти завал тела расправиться с теми, кто сверху кидал на них дьявольские снаряды. И тут подал голос третий пулемет, расстреливать дерзнувших выскочить из мешка наружу, а мы помогли ему перекрестным огнем. Вновь образовался завал из верблюжих и человеческих тел. Некоторые раненые верблюды пытались его преодолеть и падали, жалобно крича с переломными ногами или раненые пулями, сейчас уже трудно было понять. Казаки достреливали всех шевелящихся всадников. Некоторые из них выбирались из-под верблюдов, бросая оружие с криками, видимо, молящими о пощаде. тут из залегших казаков привстал и махнул им рукой, и детьмол в сторону, и в этот момент упал сам раненый пулей, выпущенный кем-то из спрятавшихся под грудой тел Тогда бяк вскосил одной очередью всех, независимо от того, подняли они руки или нет. Я увидел, что в ленте остались три патрона. Выстрелил туда, где кто-то еще копошился, и Артамонов быстро заменил ленту. Брошенная на кожух тряпка высохла опять была смочена водой. Наступило затишье. Сверху с гряды вернулись дозоры, гоняя впереди себя человек двадцать пленных. Казаки поймали десяток метавшихся по полю верблюдов. Два из них были ранены, но легко. Я крикнул второму расчету, чтобы проверили воду в пулемете, а не тряпку потеряли, водя стволом. По мутюгам понял, что кто-то обварился, я же предупреждал. Подождал, пока там сменят воду, потом мы сделали то же самое, вода почти закипела, так что вовремя. Теперь мы были готовы опять встретить врага, но что-то он не спешил. Нечапаренко послал конную разведку с оружием наготове по выстрелам понял, что добивают раненых. Разведка прошла сбоку вала и углубилась в ущелье, потом вернулась, ведя в поводу четырех верблюдов. Сказали, что в ущелье тоже прилично побитых. наш потери составили двух казаков ранеными. Одного задело легко, того, что махал рукой, вот ее и ему и прострелили на вылет, а второго из дозора привели под руки с пулей, засевшей в спине. Сейчас он лежал на животе и стонал. Я спросил сидящих рядом товарищей, как его ранило. Они ответили, что уже при отходе, когда возвращались, какой-то гад пальнул из засады. Они увидели клуб дыма из-за камня, двое потащили раненого вниз, а двое обошли засаду и сначала бросили гранату, а потом закололи ножами двух стрелков-сомалей, раненых и контуженных взрывом. Вооружены сомали были старыми кремневыми ружьями. Разрезал на раненом рубаху, увидел довольно большое отверстие, источащейся кровью, но, похоже, венозный, темный. Попробовал пройти по пулевому каналу сжатыми браншами пинцета. Он уперся во что-то на глубине двух сантиметров. Раненый застонал, то есть ранение не проникающее, пуля застряла в широкой мышце спины, которая у казака была на его счастье хорошо развита. Вот этот-то мышечный панцирь и задержал пулю, летящую с небольшой скоростью. Будь она винтовочная, убила бы парня, пробив лопатку разворотив легочные сосуды. Пока просто плотно перевязал и дал глотнуть разведенного спирта. Если примем решение двигаться вперед, то извлекать пулю буду на стоянке. Подошел к офицерам и подъехавшему к ним Хакиму. Они живо обсуждали перипетии боя. Хаким удивлялся эффективности пулеметов и тому, что мы накрошили в капусту кучу врагов, не понеся существенных потерь. Я сказал, что попробую извлечь пулю, судя по всему, она из старого ружья, выпущенная издалека и не должна очень глубоко сидеть. Тем временем казаки посредством трех десятков пленок стали расчищать проход для коней и бритчик. Одномоментно затрофеиваясь, вдруг один из них поскакал в нашу сторону. Неужели увидели противника? Нет, тогда бретировались под защиту пулемета все, а так остальные оставались в седлах, подкалывая кончиками шашек тех сомалей, которые, по их мнению, отлынивали от работы. — Ваш скородье! — закричал издалека, обращаясь ко мне казак. — Там богатый сомалий или не сомаль, не разобрать сразу. Ранитый, вроде по-германски, говорит. Сейчас их под верблюда его достали, раненый, нога вроде сломана, но говорит вроде как по-немецки. Я этот язык слыхал, но что не по-дикарски, это точно. В богатый халат, одетый на сомоляне, очень похож. Интересно, кого это из подданных кайзера сюда нелегкое принесла? но ну, поехали, покажешь своего германца, — ответил я, неловко вскарабкиваясь в седло. Хорошо еще, что лошадку придержали, а то с моим прыжками на одной ноге свободно мог брастинуться. Подъехали поближе, правда, раненые в богатом халате, под халатом кольчуга. Рядом остроконечный шлем с кольчужним назатыльником и султаном из черного конского хвоста. Скорее, не защита, а символ власти. Казаки уже сложили трофеи, ножи, сабли, выбирая Дамаск. Остальное бросали тут же, предварительно по возможности сломав. Кучкой лежали старинные пистоли с богатой насечкой сверху, круглый щит с серебряной насечкой. При нем был, кивнули на богатенького буратино. Отдельно лежали длинные копья. Небрежно брошенные ружья были оттенены реально неплохой находкой, четырьмя новенькими маузеровскими винтовками. Тут же лежали через плечные патронташи с четырьмя подсумками, полными маузеровских обоим. «Зачем вам копья? Кого колоть? собираетесь станичники. Или на верблюде хотите теперь воевать?» «Добрые пики, ваш скородие», — ответили станичники. «Нам с собой пик не дали, хотя по штату положено. Вот попробуем эти. Древко у них прочные пробовали сломать одну, не получилось». Поговорив с казаками, подошел к пленному военачальнику, спросил, кто такой. Услышал в ответ, что он шейх Абус-Алех, старший сын главного шейха и правителя союза племен. При этом стал перечислять титул, но ни имени, ни титулов я не запомнил, хотя говорил Абус-Алех на неплохом немецком, правда с заметным акцентом. Откуда знаете немецкий Абус-Алех? Проходил ускоренную военную подготовку в Германии, Казер обещал оказать помощь против британской колонизации Африки. Вернулся два месяца назад вместе с немцем, Оберстом Шлоссером. А где Героберст? «Уехал в Фатерлянд?» «Нет, он был рядом со мной, возможно, убит». «Значит, немцы, занимая восточные и западные побережья, намерены использовать союз кочевых племен и мусульман в качестве буфера для защиты восточных владений с севера. Потом объединить их с суданскими махдистами и вышибить британцев из Египта или занять Абиссинью, а может, начать с французского Сомали, видел я, какая там армия. Да появись там эти кочевники на верблюдах, сенегальцы мигом разбегутся». «Интересный расклад, может быть?» «Что же, Оберст не рассказал вам о пулеметах? Почему вы напали на русскую миссию?» «Конечно же, рассказывал, я и сам их видел, здоровенные, на тяжелых лафетах, они предназначались для укрепленных позиций крепостей, но чтобы так легкие передвижные колесницы, нам не нужна была ваша миссия, мы рассчитывали взять вас в плен и назначить хороший выкуп от царя». «Вряд ли бы вы дождались выкупа, к тому же русские в плен не сдаются». — Почему не сдаются? В одном из племен сидит в яме русский, его захватили несколько месяцев назад, но вы правы, видимо, русский царь жаден и не дает выкупа за своих подданных. — Вообще-то вы нам были не нужны, если бы вы сдались, то мы бы забрали деньги, оружие и лошадей, отпустили вас. — Ага, умирать в пустыне от жажды и голода, спасибо большой, добрый принц. — Мне нужна была дочь Расом и Конана, которая назначена отцом мне в жены. Так бы я породнился с правителем Харара, под его началом много мусульман, которые с радостью пополнили бы наши ряды. «Сожалею, принц, я русский генерал и посол, а тут известен как раз Искандер, а Мариам МакКонан — моя жена». Абус Олег с интересом посмотрел на меня, остановил взгляд на петлицах с зигзагообразным генеральским шитьем и одной розеткой-звездочкой. «Петлицы вчера пришил денщик артамонов, а купил их в Одессе по моей просьбе титов. Предназначены они были для темной чиновничьей формы военного ведомства, которая досталась акулам. Оно, конечно, не уставное, но форма тоже не уставная» так что сойдет для таких вот принцев. Ишь, Маш ему понадобился для династического брака, прохиндей. Но вообще-то перевязать его надо и показать фотографии Леонтьева. Вроде русских здесь не богат, так что шансы, что это он, весьма большие. Вот и поменяем одного на другого, только заинтересованности высказывать не надо. А я думал, что вы тот пулеметчик, который так ловко перестрелял мою кавалерию. Да будут мои войны сегодня же вкушать яства и ласки гури в раю. Теперь разглядел ваше звание бригадного генерала на этой необычной полевой форме. Но вам еще и лекарскую сумку принесли, а дочь раса. Ну что же, мало ли дочерей у здешних правителей, найдем другую. Тем более две жены у меня есть, да и наложен с десятка три, точно не упомню. Я много чего умею, принц, в том числе и немного врачевать. Так, касательно огнестрельное ранения пуля только разорвала кожу. Сейчас я промою рану спиртом, потерпите, потом засыплю порошок в рану. — Дал бы вам спирту внутрь, но ведь ваша вера не позволяет употреблять алкоголь. Принц сжал челюсть и даже не показал виды, что ему больно, когда я промыл рану спиртом. Потом насыпал СЦ и забинтовал. Потом посмотрел перелом. сломано голень, все же лучше, чем бедро, но ходить он еще месяца два не сможет. Перелом без смещения, это уже хорошо, но шину наложить надо, поэтому попросил отсечь мне куски дротиков определенной длины. Померил одним из дрочек, сколько надо, чтобы зафиксировать два сустава, колено и голеностопный. Потом кусками тряпок почище от разодранной одежды какого-то убитого кочевника примотал их к ноге. Проверил, подвижности ноги в суставах нет, сойдет, как временная шина. И есть еще осколочная ран от граната, осколок надо вытаскивать, сидит он неглубоко. Кольчуга бы вовсе не пробил, но тут кольчуги не было, а рана нагноится и будет плохо. Пока промыл спиртом и засыпал СЦ, затем перевязал а чуть позже, когда встанем лагерем, займусь хирургией и буду вытаскивать пули осколки. Тем временем примчалась разведка с известием, что обнаружил лагерь неприятеля. Все сбежали, но много добра брошено, в том числе вода и вьючные верблюды. Подъехал Нечапаренко и согласился со мной, что надо занять вражеский лагерь, иначе в этом пекле мы зажаримся. Солнце стояло в зените и палило немилосердно. Отправили двадцать казаков захваченный лагерь, им в им случае подхода противника отходить навьючив верблюдов бурдюками с водой иначе там не дойти до колодца хотя и осталось чуть больше пяти верст пленам который уже перенесли наши брички широкий проход чтобы проехать не по трупам так и не удалось расчистить только узкую тропинку для лошадей и мулов велел сделать носилки и нести райных казаков и абу-салеха. ниччепаренко я объяснил что тот будет нашим заложником гарантирующим нашу безопасность от внезапного нападения так наш караван и караван маши перешли по эту сторону ущелья а в двух верстах от него был лагерь Абу-Салеха. Перед тем, как казаки сложили и привязали на трофейных верблюдах взятые ими трофейные же оружия, я взял себе щит и шлем Салеха, и еще казаки преподнесли мне старинную дамасскую саблю и капсюльный пистолет в серебре с зателевой золотой насечкой. Я попросил найти верблюда немца там, где нашли маузеровскую винтовку в седельной кобуре. Вскоре в седельных сумках верблюда-казаки обнаружили кое-какие личные вещи шлоссера, Бумажник, портсигары, офицерский планшет. В планшете были карты, довольно подробные, нарисованные самим шлоссером с привязкой к ориентирам на местности и высотам, а также блокнот. Ладно, потом разберемся, что там. Дошли до лагеря. Много разграбили сами отступавшие, но все унести они были не в состоянии. главный был значительный запас воды, позволявший провести как минимум еще сутки в пустыне. Ценным подарком был небольшой караван вьючных верблюдов с сорок с лишним голов что вместе с тремя десятками пойманных верховых животных добавило грузоподъемности нашему каравану, тем более, что из-за вынужденного пребывания на жаре плохо себя чувствовали четыре артиллерийские лошади, одна казачья, видимо, у них был банальный тепловой удар. Теперь все были в тени и напоены, отдыхали. Казаки разбили свои палатки и легли в тени, винтовки стояли рядом в козлах. Машины слуги, как обычно, разбили свой шатер рядом с нами. Кочевники заняли один из своих шатров, что похуже, а бус Олега положили в одну из наших палаток, отведенной под лазарет. Там сейчас помимо него были двое раненых и двое больных с тепловым ударом. Мой одинщик и второй номер второго пулеметного расчета. Я велел сразу же почистить пулемет и сменить воду в кожухах, чтобы иметь все готовым к бою. Вот один из унтеров и перестарался. Кроме того, он обжег кипятком пальцы, его тоже надо было перевязать. Немного отдохнул, чтобы пальцы не дрожали, попил чаю и пошел к раненым. Кроме наших, рядом с лазаретной палаткой, сидело полтора десятка ходящих раненых из числа сомалей и кочевников. Они с надеждой посмотрели на меня, и я им кивнул, мол, и вами займусь. Казаки принесли под тент грубо сколоченный стол, на котором перед этим чистили и смазывали пулемет. Постелили относительно чистую тряпку. Первым положили на стол казака с пулевой раной в спине. Я налил ему стакан разведенного спирта, он залпом выпил, после чего его товарищи, принесшие его, дали ему в зубы рукоять его же нагайки и крепко прижали к столу. Я приготовил кипяченую воду, спирт, инструменты уже лежали в спирту час, потом смазал кожу вокруг йодом, под названием настойка адского камня, он нашелся в аптечке, плеснул в рану немного спирта и почистил входное отверстие от обрывков одежды и отмершей ткани с помощью ножницы-пинцета. Казак только выл, сжав зубы, но лежал спокойно. Потом я захватил покрепче пулю карнцангом и вытащил ее из раны. Слава богу, пуля не прижимала перебитую артерию, чего я больше всего опасался, не зная анатомического расположения сосудов, а действуя на вось, иначе бы в лицо мне брызнула струйка алой крови. Казак от боли потерял сознание, я дал ему понюхать нашатырного спирта. «Все, вытерпел, быть тебя атаманом», — сказал я казаку ободряюще, вспомнив пословицу «терпи, казак атаманом будешь». «Но сейчас я нитку только проведу, два укола и больше ничего, потом забинтую на койку отдыхать». Казак, понимающе кивнул головой, а я промокнул кровь прокипяченной Корпией. Марлевых салфеток тампонов здесь не изобрели. Вот вернусь, организую на дедовой фабрике производство стерильных перевязочных материалов в вощенных пакетах, как во Вторую мировую, Делов на три копейки, как говорят первогильдейские купцы. Потом прошил рану, один раз прокипяченный и вымоченной в спирте цыганской иглой, позаимствованную у одного из казаков. Насыпал порошка из С и перебинтовал холщовым бинтом. Узел завязывать не стал. Посмотрим, как будет идти заживление, а то заблокирую отток гноя и сукровицы и получу сепсис. Потом был черед казака со сквозным огнестрельным ранением. Он побаивался, глядя на то, как, держа под руки ранину его товарища укладывали своего сослуживца на живот. Я успокоил парня, сказав, что его пуля вышла, рана небольшая и сама очистилась кровью, поэтому я только положу целебный порошок и забинтую. Потом наступила очередь принца Абус-Алеха. Я еще раз осмотрел осколочное ранение. Осколок сидел неглубоко, но были разможженные им ткани, которые нужно было иссечь, иначе все это будет гнить в ране, и прогноз в таком случае весьма сомнительный. Так я сказал принцу, что придется потерпеть, как тому казаку с раной в спине, иначе я не гарантирую, что не начнется воспаление, и тогда он потеряет ногу. Он сказал, что вытерпит, если я дам ему стакан того же лекарства. Я налил ему разведенного спирта, и он в три глотка его выпил, а потом его перенесли на стол, стараясь не беспокоить сломанную ногу. Я попросил тех же казаков, что ассистировали мне, помочь и здесь. Принц закусил зубами рукав халата. Я спросил, не надо ли еще лекарство от боли, но Салех помотал головой. Тогда начали. Не буду повторять ход операции, по методу проведения она была сходна с той, что я сделал раньше, разве что скальпелем отрезал поврежденную кожу и мышцы. Салех стонал, но держался и даже не потерял сознание, гордость не позволила. Когда я его перевязал, он был бледен. Вручил ему кусочек металла с рваными краями, что я достал из его раны. Салех спросил, откуда у нас артиллерия, он не видел орудий. Сказал ему, что это карманная артиллерия, мое изобретение, эти гранаты летают без орудий, сами по себе. А что, не соврал. Тепловички мои очухались, им принесли чаю, попросил дать чаю и обусалеху, а пленным и раненым самолям и кочевникам принести по ведру воды. После этого забинтовал руку унтеру и наскоро смотрел раненых пленных и перевязал кого мог. Трое вряд ли дотянут до завтра, у них проникающее ранение грудной и брюшной полости, хотя и без значительных внутренних кровотечений. Но уже то чудо, что они вообще сюда дошли, а поскольку полостных операций я делать не умею, они обречены. Также дело худо у четырех раненых с огнестрельными открытыми переломами рук. Они вряд ли заживут сами, разве что местные лекари смогут их прооперировать. Завтра мы уйдем, оставив их в лагере. Остальные легкоранены и, скорее всего, поправятся. Помыв руки, я решил пойти к Маше, но тут заметил Хакима в неизменном черном бурнусе. Он сказал, что госпожа послал его за мной. Он видел, как я оперирую, и понял, что перед ним не только полководец и великий воин, но мудрый добрый лекарь, в чем он выражает мне свою признательность. Вот как, заслужить благодарность от дипломированного телохранителя профессионального убийцы, этого в моей жизни еще не было. По дороге Хаким спросил меня, что я собираюсь делать с пленными. Я ответил, что принца я забираю с собой до владения расом и Конана, он будет нашим заложником и гарантом безопасности каравана. Завтра я велю ему написать письмо к отцу что обменяя его на выкуп на границе владения раса. Пленные, что покрепче, понесут носилки. Думаю, две смены по четыре человека будет достаточно. Остальных пленных, кто слабый и отпущу с письмом к отцу Абус-Алеха. Каким, подумал, и согласился. Я спросил, какой выкуп будет достаточным, но не чрезмерным. Ассасин ответил, что за принца надо просить не менее пятидесяти тысяч талеров. Я зашел в шатер. Маша, обняв руками колени, тихонько сидела в уголке, и я понял, что ей страшно. — Саша, побудь со мной, — попросила она жалобно. — Не очень, очень страшно. Я сегодня видела сражение то, что бывает после него, первый раз в жизни. Я даже не представляла, что это так ужасно. — Машенька, от меня пахнет порохом и кровью. Не бойся, я никого не убивал ножом или саблей. Кровь — это кровь раненых, которых я оперировал и перевязывал после боя. — Разве ты лекарь? — Конечно же нет. Просто я много видел, многому учился и много умею в том числе и врачевать, но только совсем немножко, просто лучше меня это здесь вообще никто не сделает, и раненый умрут. А сейчас я уйду ненадолго, мне надо отдать некоторые приказания офицерам, и потом приду к тебе. Приходи скорее, я буду ждать, и велю приготовить много воды и благовоний. Я вернулся в лагерь, нашел Нечипаренко и увидел, что у этого железного человека от усталости и ответственности за людей появились черные круги под глазами. Я объяснил ему мои задумки про Салеха, как его присутствие в виде заложника поможет нам пройти маршрут, ведь убея моего, нас тут же бы постигла кара. Я сказал, что завтра с утра отпущу всех раненых и часть здоровых кочевников. Оставлю только тех, кто будет нести принца до земель расам и конана, в идеале до ворот Харара. Спросил, как его мнение о лагере, не ли мы внезапное ночное нападение. Подъясаул ответил, что караулы уже выставлены, пулеметы направлены во все стороны и ленты в них заправлены. Ручные бомбы показали себя наилучшим образом. Казаки пополнили ими подсумки. Я сказал, что осколком бомбы был ранен сам принц Абус Олег, а я извлек осколок, отдав ему на память. Также вытащил пулю, обработал рану раненого в спину казака. Состояние раненых будет заметно завтра, а еще, вернее, через сутки после операции. Тогда можно говорить что-то более определенное про их будущее. А сейчас я пойду к невесте, мне нужно ее успокоить, она очень переживает и боится. Если что, срочное — Пошлите за мной, в конце концов, вы видели, что я хороший и меткий пулеметчик.